Глава 12. Человек со шрамом. 1972 год. Кострома, Москва. Петр Накенч Горовой сидел у себя в маленькой квартирке в родной Костроме и меланхолично колол грецкие орехи. Для этого важного дела у бывшего капитана Комитета государственной безопасности имелись специальные щипцы в виде белочки, которая стальными своими челюстями раскалывала даже самую твердую скорлупу. Капитан любил орехи. Он свято верил в то, что они действуют на мозг лучше любого лекарства и способны спасти его от старческой деменции. Петр Накенч был еще человек не старый. Прошлой зимой стукнуло ему 52 года, но, имея педантичный характер и систематический ум, полагал, что лучше предупредить проблему, чем потом долго и безуспешно с ней бороться. Еще совсем недавно никакая белочка для колки орехов ему не требовалась. Пётр Накентич сжимал два ореха в могучем кулаке, и они с хрустом раскалывались сами. Однако полгода назад он крайне неудачно споткнулся и полетел на асфальт, выставив перед собой руку с растопыренными пальцами. Первым уперся в асфальт мизинец, и у Горового потемнело в глазах от дикой боли. «Трещина!» Деловито сказал хирург, изучив рентгеновский снимок. И что делать будем? Спросил Горовой, как ребенка, лилея левой рукой больную правую. Доктор только плечами пожал. Лечить, а что еще можно сделать? Или он предпочитает удалить беспокоищий его мизинец. Горовой плохо понимал шутки, особенно относящиеся к его здоровью. Так что хирургу очень повезло, что отставной капитан в тот момент чувствовал себя не в форме. Палец начали лечить. Однако лечение шло ни шатко, ни валко, чертов мизинец ныл, болел, плохо сгибался. Так что ни о каком раскалывании ореха голыми руками речи уже не было. Слава богу, белочка была под боком. Как говорили древние, медикус курорт натурасанат, объявил хирург на очередном приеме, рассматривая снимок капитанской руки. Доктор лечит, природа исцеляет. Как прикажет понимать, хмуро осведомился горовы. Понимаете, это буквально? «Иными словами, для лучшего восстановления костей потребляйте больше кальция», — объяснил врач. «В каком же виде его потреблять?» Доктор пожал плечами. «Это уж кому как нравится. Некоторые, например, лопают мел килограммами, но ему лично больше по душе молочные продукты. Молоко, кефир, творог, сыры разного рода. И горовой стал потреблять. Особенно налегая на кефир, по мнению передовой советской медицины, полезны не только для костей, но и для самых разных органов человеческого тела. Кефир ли был тому причиной или природа, которая все исцеляет, но рука болеть перестала. Правда, Петр Накенч все равно уже не решался утруждать пальцы раздавливанием орехов. Да и зачем, если наука и технический прогресс специально для такого случая создали щипцы для колки орехов. На столе рядом с ним по-змеиному шипел и обиженно взвизгивал транзистор, передавали концерт симфонического оркестра. Как большинство советских людей, капитан не любил классическую музыку, а среди классики особенно не жаловал все и всяческие симфонии. Хуже них, пожалуй, были только оперы. Особенно раздражало, что певцы как будто нарочно пели неразборчиво, глотая согласные, огласные, доводя до кошачьего визга. Он повертел колесико, настраиваясь на маяк. Шла передача «Найти человека». По радио звучал знакомый голос детской писательницы Агнии Барто. Чудилось, что голос этот с трудом стоит на ногах и все время стремится прилечь на бок. Стихи Барто всегда казались капитану страшноватой пародией на реальную жизнь. Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Идет бычок, качается, и все в таком роде. Как будто не стихи для детей, а пособие для следователей НКВД, пишет Барто. В частности, о способах физического и психологического воздействия на подследственного. Чего, кстати, сказать, он качается, этот бычок. Просто выпил или применили к нему допрос третьей степени. Четкого ответа на этот вопрос не было, а думать можно было все что угодно. Вот капитан и думал, и мысли его по большей части были мрачными и неприязненными. «Он с диссидентами боремся», — горько думал Горовой, — «а то, что у нас под носом детская писательница распространяет клевету на органы, никто не замечает». Оторвали, видите ли, мешки лапу. Да не было такого, отродясь. Даже в лучшие, то есть в сталинские годы, не рвали людям руки живьем. Разные случалось, не спорю. Но чтобы руки без наркоза рвать, не было и быть не могло. Тем временем Агния Барто, как будто не догадываясь о мыслях капитана, продолжала вещать из радиоприемника, слегка пришепетывая из-за плохого приема. «Как всегда в начале нашей передачи, я прошу вас, дорогие друзья, положить перед собой лист бумаги и карандаш, чтобы записывать фамилии людей, которых ищут и их родные», — инструктировала она радиослушателей. «А пока я хочу прочитать не совсем обычное для нас письмо». В эфире зашелестела бумага. — Чему там шелестеть? — со раздражением думал капитан, раздавливая белочкой очередной орех. — Что, заранее? Нельзя было листы разложить. Туфтает тает все, выпендрешь на публику, низкий сорт, нечистая работа. Борту тем временем, наконец, прошелестелась и начала читать письмо. — Дорогая огня Львовна, — проникновенно читала она, — пишет вам подполковник запаса Олег Апраксин. Так уж вышло, что я регулярно слушаю «Маяк» и, в частности, вашу передачу. Знаю, что у вас часто ищут друг друга дети и родители, а также другие кровные родственники. Моя ситуация немного иная. Я ищу своего однополчанина, старшего лейтенанта Андрея Ивановича Мазура. Услышав последнюю фразу, горовой застыл. Орех в зубах у белочки так и остался нерасколотым. — Мы с Мазуром служили в одной роте в составе Первого Белорусского фронта, — продолжала Агния Барто. Так вышло, что в 1944 году «Мы потеряли друг друга из виду». Горовой отложил в сторону Белочку. Он весь превратился в слух. Пальцы его слепо шарили по столу. Бордо, как ни в чем не бывало, читало письмо незнакомого подполковника, сопровождая чтение выразительными голосовыми модуляциями. «Вы, конечно, знаете, что такое фронтовое братство. Люди, вместе прошедшие войну, бук о бок, часто становятся друг другу очень близкими, ближе даже, чем кровные родственники». Так же было и у нас с лейтенантом Мазуром. Все эти годы меня терзало беспокойство о его дальнейшей судьбе. После войны мы каждый год встречаемся с однополчанами, однако ни разу на встречах этих не было Андрея Ивановича Мазура. И тем не менее я очень надеюсь, что он жив. Хочу, дорогая Агния Львовна, обратиться к вам за помощью в поисках моего фронтового друга. Знаю, как это непросто, но для меня очень важно было бы отыскать лейтенанта Мазура. Верю, что он жив, и мы еще сможем увидеться. С уважением, подполковник запаса Олег Матвеевич Апраксин. Горовой не двигался, понимая, что сейчас-то и случится самое главное. То, ради чего судьба пустила по другой радиостанции ненавистную симфоническую музыку и заставила его покрутить колесико настройки. Дорогой Олег Матвеевич, — уже от себя заговорила Агния Барто, — когда мы получили ваше письмо, мы хотели, как обычно, прочитать его в эфире, в надежде на то, что отзовется кто-то, кто знает или слышал что-нибудь о старшем лейтенанте Мазуре. Однако даже этого не понадобилось. Выяснилось, что у нас на маяке работает один из учеников Андрея Ивановича Мазура, Григорий Веселкин. Он и подсказал нам, что Андрей Иванович сейчас ведет семинары у студентов старших курсов МФТИ на радиофизическом факультете. Таким образом, вы можете написать в учебную часть факультета или позвонить им и, я надеюсь, они дадут вам адрес вашего фронтового товарища». Забыв о травме, Горовой в восторге ударил кулаком по столу. Палец предательски заныл, но капитану это было уже все равно. «Наконец-то!» Сколько времени и сил потратил он, пытаясь отыскать циркуля в Ленинграде, а тот со своим золотом перебрался в столицу и затихарился там. «Но теперь конец дезинфектору, теперь уж он не улизнет». Звонить в Москву в деканат МФТИ капитан не стал. Это, по его мнению, было совершенно лишним. Во-первых, по телефону ему могут и не дать адрес циркуля. Во-вторых, могут сообщить бывшему зэку, что его кто-то ищет. И тогда хитрый циркуль снова может залечь в тину и спрятаться, так что его потом не только детский поэт огня Барто, но и целый союз писателей не отыщет. Итак, надо ехать в Москву. И ехать прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Надо успеть к Мазуру до того, как к нему явится этот его подполковник Апраксин, иначе ему придется иметь дело не только с циркулем, но и с его однополчанином.